Мои постоянные сны на я становлюсь национальным героем. Центральный Лондон, вечер. Я жду автобус, когда слышу шум позади себя. Грабитель угрожает ножом полноватому мужчине среднего возраста. "Гони бабки", кричит он. «У, -у, -у, "У меня с собой нет денег. Посмотрите", с отчаянием говорит он, выворачивая карманы. "Вот, возьмите мой телефон. Во мне срабатывает животный инстинкт, и я мгновенно вспоминаю все, чему меня учили на занятиях по самообороне. Я тихо подкрадываюсь к грабителю сзади и прыгаю ему на спину, сбивая его с ног. Я хватаю нож и передаю его лысому мужчине в участке. Я узнаю, что его зовут Алан. Потом сажусь верхом на грабителя и заламываю руки ему за спину, звоню в полицию, кричу я Алану: История моей храбрости мгновенно долетает до национальной прессы, и вскоре меня начинают преследовать репортеры с просьбами об интервью. В вечерних новостях сэр Тревер Макдональд спрашивает, каково это стать национальным героем за одну ночь. Я тихо смеюсь. Я не заслуживаю такой похвалы, отвечаю я. Меня немного смущает все это внимание. Я всего лишь сделала то, что любой сделал бы на моем месте. Сэр Тревер снимает свои очки и наклоняется. Я думаю, вы недооцениваете мужество, которое проявили на прошлой неделе. Спасибо, говорю я. Но я думаю, вы недооцениваете инстинкт творить добро, который есть во всех нас. Сэр Тревор поворачивается к камере. Итак, вот оно. Выдающаяся история и выдающаяся женщина. У меня всё. Доброй ночи. Это интервью разлетается по всему миру. Мне вручают награду Гордость Британии. Меня нарекают женщины, разрушившие шаблонное представление о миллениалах, как о поколении зацикленных на себе нарциссов и фантазёров, которые думают только о том, как казаться хорошими, вместо того, чтобы быть ими. И вот она, Долли Олдертон, скромная, простая, всегда думающая о других прежде, чем о себе.